Глава 28. «Я все узнала». Ира поднимает подлокотник между сиденьями, придвигается вплотную и шепчет на ухо. «Ты о чем?» – спрашиваю я. «О генеральном, конечно. Не женат и никогда не был. Не могу сказать, что это плюс. По крайней мере, точно нет прибабахнутых бывших жен. Детей тоже нет». Характер нардический, стойкий, срывается с языка. «Ириш, ты серьезно?» Оборачиваюсь и смотрю между сидений. Как обычно, за нами дремлет Дмитрий. Из наушников вырывается музыка, и он с легкой улыбкой покачивает в такт головой. «Вполне. Я что, зря в отделе кадров терлась?» «Зря». Отворачиваюсь к окну, намекая, что разговор окончен. «Зря так зря». Ира отодвигается и демонстративно опускает подлокотник между нами. «Ириш, спасибо, но мне неинтересно. Отношения с мужчиной – это последнее, что сейчас нужно, тем более с богатым и влиятельным». Инстинктивно сжимаюсь. «Ты думаешь, я не понимаю?» «Думаю, да». Ира недовольно поджимает губы, но не обижается и придвигается ближе. Я все понимаю, но мне так хочется, чтобы судьба тебе доказала существование нормальных мужиков, не просто писюносцев. Дмитрий сдавленно кашляет и стучит ладонью себя по груди. «Все хорошо?» — поворачивается к нему Ира и участливо интересуется. «Да!» — звонко хлопает еще раз, громко кашлянув. Задремал и жвачкой поперхнулся. Поправляет выпавший наушник, возвращается в прежнюю позу. О чем я? О мужчинах, судя по всему. Настороженно посматриваю назад. Да, только о настоящих, которые подают руку и... Милосердов очень галантен. Фамилия Германа режет слух, а еще недавно я примеряла ее к себе. Он всегда подавал руку, пододвигал стул, И открывал дверцу автомобиля. Неудачный пример, соглашается подруга. Да. За толстым стеклом по небу плывут низкие, тяжелые тучи. Я замолкаю, и Ира долго не нарушает тишину. Спорим, не угадаешь, сколько ему лет, змеей шепчет на ухо. Кому? спрашиваю безразлично. Ты прекрасно понимаешь, чуть толкает в бок. Тяжело вздыхаю и произношу. «Сорок?» «Нет». «Сорок два?» «Ня!» весело протягивает. «Сорок пять?» Я уже заинтригована. «Нет, пятьдесят один!» «Никогда бы не подумала!» «Шикарный мужик!» «Ты видела его в черных брюках?» «Там такая поясница!» «Ровесник моей мамы!» игнорируя остальную информацию!» Сможешь их познакомить, вдруг заинтересуются друг другом. Ира весело хохочет, вызывая у меня улыбку. За нами слышится сдавленное похрюкивание. «Кто, мама?» «Ну а что, мужик отличный?» «Я бы не бралась судить человека только по внешнему виду и его пояснице». «Большие люди не могут быть злыми», — выдает Ира истину. С собаками точно этот закон работает. Чем мельче, тем подлее и противнее. Все вот эти с выпученными глазами. Подруга таращит на меня глаза, а я смеюсь. А тут, ну, наверное, док или волкодав. Что-то степенное и благородное. И старое хохочет, прикрываясь ладонью. За нашими спинами Дмитрий заходится в кашле, надрывном и лающем. «Может, водички?» Ира достает маленькую бутылку из сумки. «Нет, спасибо!» Все же проглотила жвачку. Улыбаясь, вытирает он слезы. «Вы аккуратнее!» Дмитрий согласно кивает. «Ир, мне кажется, он нас слышит!» Произношу, убеждаясь, что начальник нашего отдела вновь включил музыку. «Глупость!» Отмахивается, но бросает настороженный взгляд. «Но мы ничего плохого не сказали. Подумаешь, задницу директорскую обсудили?» «Ир, ну хватит!» — скашиваю взгляд, а улыбка предательски прилипает к губам. «Хватит, так хватит!» — достает телефон. «И слово больше не ска... резко замолкает. Заглядываю через плечо. Лицо обдает волной жара. Ира листает фотографии последней нашей с Германом поездки к воде, ведомственная турбаза на берегу моря с шикарными номерами и огромным бассейном с соленой водой. Женечка, подруга, переводит на меня озадаченный взгляд. «Он ведет твой аккаунт», — говорит мне очевидную вещь. Я осторожно беру телефон из рук и листаю фотографии. «На каждый мы вдвоем». И лишь на последней. Я на фоне бескрайней синевы моря. Помню, как понравилась фотография Милосердову. «Твои глаза цвета моря» — фраза срывается с языка. Возвращаюсь, нахожу фото, где Милосердов смотрит в объектив и в ответ гипнотизирую светлые глаза. «Еще чуть-чуть, и мужские губы произнесут. Не забывай, родная, я тебя люблю». Тогда я думала, что счастлива, и не могла и предположить, что через пару месяцев в страхе убегу от любимого человека. С усилием провожу большим пальцем, желая стереть некогда любимый взгляд не только с экрана, но и из памяти. Прикладываю подушечку пальца к сердечку под каруселью фотографий, сопровождая свои действия словами «Ты бы поставила лайк». Как ни странно, но страх не приходит. Вглядываюсь в мужское лицо, а пустота заполняет душу. Как я могла его любить? Красивые губы изогнуты в презрительной ухмылке. жесткий взгляд и приподнятый подбородок, словно милосердов, говорит. «Вы все никто». Возвращаю телефон, погружаясь в неприятные мысли. «Жень, сообщение пришло». «От тебя!» — Ира прижимает телефон к груди. «Я не буду читать». «Читай и отвечай». Нервно глажу гладкие ногти, покрытые темным лаком, повторяя узор. Здоровается и узнает, как дела. Бросает настороженный взгляд. «Про Васю спрашивает. Он что, прочитал нашу переписку? Что мне ответить?» «Ответь, как обычно». «А как я обычно отвечала?» Ира листает, читая старые сообщения. «Знаешь, в такие моменты мне кажется, что лучше вернуться». Подруга застывает и медленно поворачивает голову. «С ума сошла!» — громко рявкает, привлекая ненужное внимание. «Что с тобой?» «Такая пустота внутри, словно кто-то нажал тумблер и отключил все мои эмоции». Пустота и безысходность — это как бежать во сне. Стараешься, спешишь, но не двигаешься. Проще остановиться и дать настигнуть себя чудовищу. Только во сне ты сразу просыпаешься, а это явь, делает круг указательным пальцем в воздухе. И ты останешься с чудовищем навсегда.